«Ты мне очень дорога!» В кромешной темноте кабины грузовика стук был таким резким и грубым, что я испугалась. Было ощущение, что кто-то стукнул снаружи и сейчас распахнет дверь и выволочит нас прямо в буран, уничтожит. Рома застыл, прислушался. На улице металась непогода, но ее звуки не были похожи на четкий стук по железу, чем-то твердым, не похожим на снежный ком или ветку. Может, на сосульку? Хотя откуда ей тут взяться? Сердце бешено колотившееся в груди от Роминых поцелуев теперь таким же сумасшедшим галопом отстукивало страх. — Ты что-то слышишь, стрекоза? — шепотом спросил Гранин. — Нет. Так же тихо ответила я. Мы снова замерли, стараясь услышать не только свое сбитое дыхание и стук сердца, но вокруг была метель. Сжавшись, словно два хомяка в консервной банке, мы старались вернуться к реальности. Когда Рома перебирался на разделяющую водителя и пассажира железную конструкцию, снаружи снова грохнуло. Где-то внизу, там, где точно ничего живого быть не могло. Или могло? «Мне кажется, что гремит внутри кабины». Голос Ромы был задумчивым. «Где-то в районе ног. Попробуй ими подвигать». Осторожно, словно боясь прячущегося в темноте зверя, я качнула правой голенью. Ничего не случилось. Я повторила движение более уверенно. Снова тишина. Я успокоилась и безбоязненно провела стопой по полу грузовика. Хотела доказать, что ничего страшного там нет, и причина грохота находится снаружи. Но именно в этот момент снова раздался стук. «Рома...» Рома, извернувшись на полукруглом железном коробе, развернулся головой вниз, ощупал мои колени, скользя по ним горячими пальцами спустился по голеням и ступням. От прикосновения у меня разбежались мурашки, я дернула ногой. Снова раздался грохот и стало мокро. Меня снова сковало страхом. Гранин ловко среагировал на звук, схватив как рыбу на нерести какой-то предмет, больно стукнул меня по колену. «Это бутылка с чаем, стрекоза». «Я заметила». Буркнула я, стараясь стряхнуть с себя липкий страх. Она открылась, и теперь у меня нога мокрая. Рома тут же схватил меня за ступню. «Не это, правая!» Его руки переместились на мокрую ступню. Мне было щекотно, я постаралась освободить ногу, но Рома не отпустил. Он стянул холодный носок и растер пальцы. Шутки кончились, стрекоза. Поднимай ноги выше, оборачивайся одеялом. Застегивай шубу и старайся сохранить тепло. ром позвала я нерешительно. «Все остальное потом». Я выберусь наружу, оценю, что мы сможем сделать. На всей трассе нам не встретилась ни одна машина. Прогноз серьезный. Надеяться на не на кого. Поэтому сохраняй тепло и силы. Как только разберусь с ситуацией, все тебе расскажу. Рома переместился на водительское место. В темноте кабины я его не видела, но прекрасно слышала шуршание куртки, вжиканье молнии и скрип высоких ботинок. Я представила, что сейчас он выйдет в метели и исчезнет. Я его больше никогда не увижу. Мне стало страшно от надвигающегося одиночества, а еще от предчувствия расставания. Не контролируя себя, я забралась ногами на сиденье, легла грудью на железную такую же тумбу между нами и схватилась за крепкую мужскую руку, как за спасательный круг. Ты чего, стрекоза? Мне показалось, что голос Гранина стал хриплым. Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Я не знаю. Чего не знаешь? Сможем ли мы выбраться отсюда своими силами? Буду делать все, что смогу, но гарантий нет, сама понимаешь. Он старался говорить спокойно, но я слышала его волнение, а мне было надо совершенно другое. «Ром, я не это хотел спросить. Мы ведь тут, как в последний день мира. Ты же можешь мне ответить честно всего на один крохотный вопрос? Без привязки к Ингам и владимиром Голубевым. Просто, чтобы я понимала». Он помолчал. «Что ты хочешь узнать, стрекоза?» «У тебя ко мне что-то есть?» Спросила и словно обрезалась возможные последствия. Испугалась обидных слов, насмешки или холодного. Ничего. Постаралась ускользнуть на пассажирское место, но Гранин удержал за плечи. Он поднес мою руку к губам и поцеловал пальцы. Ты мне очень дорога, стрекоза. Точнее, я сейчас не расскажу. Но когда мы летели в Кювет, я думал только о тебе. Хотел, чтобы с тобой все было хорошо. Чтобы ты осталась цела и невредима. Он снова поцеловал мои пальцы. Больше не скажу. И тебе не нужна напрасная надежда, и мне лишние обязательства. Давай просто выберемся отсюда. А потом в нормальных условиях посмотрим друг другу в глаза. Когда ты не будешь испугана, уже поговоришь с отцом, и я пойму, как буду жить дальше. Сейчас просто береги тепло, стрекоза. Другого не надо. Машина остывает, нам нельзя замерзнуть в груди металла. Это было так обнадеживающе, что отпускать Рому в метель не хотелось категорически. Я снова вцепилась в его руки, и жалобно всхлипнула, желая продлить хоть на мгновение радость ощущения родного человека. Машина стынет. Укутывайся, стрекоза. Как только все застегнешь и завернешься в одеяло, дай мне знать. Я знаю, что мы справимся. Вместе справимся. Если каждый будет стараться. Давай. Он снова поцеловал мои пальцы, и, сжав их, ободряюще отпустил и отползла обратно на пассажирское сиденье. Застегнула шубу, укуталась в одеяло, втиснула руки в рукава. Готово. Замотана. Отлично. Ответил Гранин и распахнул дверь со своей стороны. Он снова был ангелом на обледеневшей трассе и снова ругался, хотя теперь старался делать это тише.